А в это самое время вечер сгущал свои сумерки. Лицо Брэдли Хетстона, искаженное злобой и ненавистью, было подсвечено тусклым светом уличных фонарей. Его фигура, стоявшая у кладбища, напоминала самого страшного призрака. Лизи Хексом стояла напротив него, ее обида и гнев не утихали, но она не давала им воли, видя муки Хетстона и помня, Что он друг ее брата Чарли Я ни на что не сетую Я просто говорю вам Как обстоит дело Меня тянуло к вам Вопреки чувству собственного достоинства Вопреки тому Что существует мистер Юджин Рейберн Вы понимаете Как я низко бал Теперь в собственных глазах Да И теперь мое чувство собственного достоинства брошено ему под ноги. Он рывком развел руки, скрещенные на груди, и яростно показал вниз, на камне мостовой. Запомните, оно брошено под ноги этому человеку, и он торжествует, топчет его. Неправда. Нет, это правда. Я столкнулся с ним лицо к лицу, и он... Растоптал меня в грязи собственного презрения. Почему? Потому что он знал, что мне уготовано сегодня. И потому торжествовал заранее. Мистер Хэдстон, вы как в бреду. Нет, нет, я спокоен. Я отдаю себе отчет в своих словах. Теперь сказано все. Запомните, у меня не вырвалось ни единой угрозы. Я только объяснил вам, как отстоит дело. «Как обстоит дело сегодня? Сейчас?» В эту минуту невдалеке появился ее брат. Она кинулась к нему, ухватилась за него. Брэдли подошел к мальчику с другой стороны и положил свою тяжелую руку ему на плечо. «Что с вами, мистер Хэдстон?» «Чарли Хэксон?» «Я ухожу. Я пойду один и запрусь у себя в комнате». Говорить сегодня со мной не надо. Выжди полчаса после моего ухода. Дай мне побыть одному. Увидимся мы завтра. Утром я, как обычно, приду в школу. Сжав руки, он вскрикнул не своим голосом и зашагал прочь. Брат и сестра стояли теперь одни под фонарем на пустынном кладбище.